Давно не виделись. Значит, не хотелось, а ведь раньше сама никогда не звонила. Испугалась, что замену нашел. Оно и верно. Не встречались, считаясь той самой охоты, прикинул он, взглянув на настенный календарь. Знала бы, что хотел расстаться еще пару недель назад, хмыкнул он. Тот-то расстроится, когда поймет, что охота не удалась. А ведь далеко пойдет девочка. Все для того есть. И красота, и рудицы, и цели выбирать умеет. Вот только огня в душе нет. С ней, конечно, было очень удобно. Звонок и безотказный приезд в квартиру на коммунистической. Но время Киры вышло. Сплошные расставания какие-то. Накануне Ладышеву пришлось распрощаться и с красивой иллюзией. Центром японской медицины. С хозяйкой подобного бизнеса в Москве он познакомился в сентябре в самолете, когда возвращался из Токио. Она сидела в соседнем кресле салона бизнес-класса и листала красочные буклеты. Он попросил посмотреть, слово за слово, разговорились, в том числе и о целях визита в Японию. Он прилетал по приглашению головного офиса корпорации Она привозила на очередную обязательную стажировку медперсонал своей клиники, представлявший в России передовые разработки японской медицины. Вадима это заинтересовало. После того, как тяжело заболел флемекс, он постоянно думал о будущем своего бизнеса. Такой поддержки, как прежде, ему не видать. Непонятно, что теперь будет с компанией, которую создавали вместе с Мартином. А ведь через нее проходили все финансы. Следовало найти нечто иное, перспективное, желательно завязанное на медицинской тематике. И вдруг совершенно неожиданно новая знакомая прямо в самолете предложила ему открыть один из филиалов ее клиники в Минске. Мол, у нее уже есть клиентки из Беларуси, так что при хорошей раскрутке она уверена, «Дело пойдет». Вадим поблагодарил за столь лестное предложение сотрудничества и пообещал подумать. Даже специально прилетел через неделю в Москву. Дело показалось необычайно заманчивым и привлекательным. Он давно подумывал о собственном медицинском центре, а здесь новейшие технологии, передовые разработки. Он так загорелся этой идеей, что даже не спал несколько дней. Но как учил отец, серьезные решения должны приниматься на ясную голову. Попросив время на обдумывание, для начала он решил максимально изучить существующий рынок медицинских услуг. Рисковать своим, а уж тем более чужим капиталом ему не хотелось. Он давно усвоил истину. В долг берешь чужие деньги и ненадолго, а отдаешь свои. И навсегда. Вот только с чего начать? И времени нет, да и правды никто не скажет. Вот тогда ему и пришла идея нанять человека, который помог бы собрать информацию. Кривая поисков неожиданно вывела на Катю, и она более чем справилась. Максимально абстрагировавшись, неделю Ладышев размышлял, прикидывал, пока не пришел к окончательному выводу. Нет, еще не время открывать в Минске подобную клинику. Кому позволят финансы, те и в Москву слетают, но в общей массе они, увы, погоды не сделают. Так что на встречу с потенциальным деловым партнером он ехал, определившись. Предложение лестное и заманчиво, но он от него отказывается. Красивая и обаятельная бизнес-вумен, По странному совпадению также Екатерина Александровна нисколько не удивилась и не огорчилась. Скорее наоборот, облегченно вздохнула. В последнее время она внимательно следила за экономической ситуацией в соседней стране и также пришла к выводу «не время». Но если оно наступит, она будет рада снова встретиться с господином Ладышевым и предложила обсудить это за обедом. Собственно, из-за затянувшегося разговора Вадим и не вылетел из Москвы самолетом. Попрощавшись с несостоявшимся партнером, он посмотрел на часы и понял — центр города, час пик, до Шереметьево быстро добраться не получится, так что придется возвращаться поездом. Кто же вместе с ней был? Ладышев снова попытался напрячь память. Голос вроде знакомый. Где-то я его уже слышал. Ну конечно, конечно же. Это ее друг немец осенила его. Значит, она ездила в Москву к своему Генриху. Тут же выстроил он логическую цепочку. А не зря Проскурин его недолюбливал. Вот она истина. Он снова влип. Проскурина оказалось ничем не лучше Горкалиной и прочих дамочек, имеющих на всякий пожарный запасной аэродром. Настроение сразу опустилось ниже всяких пограничных отметок, хотя и до этого оно было не на высоте. Закрыв глаза, Вадим несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул, затем резко придвинулся к столу и нажал кнопку громкой связи. — Зина! Для начала кофе и покрепче. «В одиннадцать совещание. Собери начальников отделов, главного инженера, главного бухгалтера. Короче, как обычно. Дальше. Что у нас с новогодним вечером?» «Все оплачено, как и договаривались. Двадцать девятого числа. Список приглашенных, как мы с вами и обсуждали, почти всех обзвонила. Все будут. Вы хотите кого-то добавить?» — спохватила сбойкая секретарша. «Наоборот». — Вычеркни из списка Проскурину. — То есть как? Как вычеркни? — растерялась секретарша. — Очень просто. — Екатерина Александровна у нас больше не работает. — То есть как? Как не работает? — убитым голосом решилась уточнить Дина. Потому что мы в ее услугах больше не нуждаемся. — А как же договор? — А в договоре есть пункт, где черным по белому написано, что по обоюдному согласию сторон всякое сотрудничество прекращается. И вообще, Зина, что-то много вопросов ты задаешь, опередил он. Ее следующее. То есть. Хорошо. Вычеркну. Вадим Сергеевич, а Екатерина Александровна знает, что она у нас уже не работает. Она согласна? Никак не могла смириться секретарша, Думаю, догадывается. — А ведь она права, — подумал он. — На всякий случай надо, чтобы Поличенко взял с нее расписку. — Зина, подготовь для Проскуриной что-то вроде акта выполненных работ, но без всяких сумм. И соглашение о расторжении договора. Принесешь мне, я подпишу, затем передашь Андрею Леонидовичу. Он как раз к ней собирается. Попроси задержаться, подождать. Еще вопросы есть? — Есть. — Теперь у нас лишний заказ на одну персону, — расстроенно пролепетала Зина. — А ведь я обещала Екатерине Александровне, что мы ее пригласим. — Ну, это уж чересчур. Ты мне предлагаешь решить проблему с лишним местом? — Чтобы я больше ничего не слышала про скуриной, — разозлился Ладышев и шлепнул ладонью по кнопке громкой связи. Телефонный аппарат скользнул по столу, толкнул лежавшую на краю пухлую папку на подпись, из которой выпали документы и веером рассыпались по ковровому покрытию. Пытаясь призвать на помощь секретаршу, Вадим снова потянулся к кнопке громкой связи, но чертыхнувшись, передумал. «Без новых вопросов не обойдусь, еще и Зину уволить придется». Это ж надо. Даже ей Катя пришла по душе. Мелькнула неожиданно болезненная мысль. — Как мне все надоели со своими советами! Еще пуще разозлился он и принялся собирать с пола разбросанные бумаги.